Глава 12. Из горха вышел отличный амортизатор. Поймав балку головой, он недовольно хрюкнул и осел на пол. Я, не выдержав столкновения, слетел со своего бревна и упал на скрипнувший подо мной стол, а оттуда на пол прямо к горху. «Обью!» – вяло пообещал погребенный под балкой трактирщик и отрубился. «Убьет!» – подтвердил Киря, даже не подумав убраться из трактира. «У Горха память хорошая, всегда выполняет то, что пообещал». «Ну, вас-то обманул». «Это да», — погрустнел пацан и, с сожалением посмотрел на пустые тарелки и горшки. «Все норм будет», — заверил я ребят и потеребил трактирщика за плечо. «Эй, трактирщик, подъем м, -м — отозвался здоровяк и не думая приходить в себя. Я посмотрел на его внушительную фигуру и остановил взгляд на элегантном поясе, который на Горхе смотрелся просто-напросто смешно. «А что если не изобретать велосипед?» – подумал я, касаясь пояса. «Внимание! Совершить кражу? Вероятность 80%! Объект бессознания! Понижение репутации с трактирщиком Горхом с неприязнь до вражда!» «Игра, конечно, на высоте!» «Хочешь, решай проблему на словах или силой оружия? Хочешь, разумом и хитростью? Вот только интересно, если я сейчас заберу у него пояс, смогу ли впоследствии вернуть репутацию? Бьюсь об заклад, у такой колоритной личности должен быть вкусный квест. Да и потом Макс уж точно бы воспользовался подвернувшейся возможностью». Далее, когда Горх превратился в Берсеркера, я увидел его статус и имя. Предположим, что состояние ярости добавляет трактирщику силу и выносливость и лишает интеллекта и еще чего-то. Вряд ли там какие-то серьезные цифры, это же песочница. Думаю, 2-4 пункта. Если произойдет что-то невероятное, то десятка. У меня сейчас 4 нераспределенных очка характеристик. Хотел их оставить на потом? Ну да ладно. Сейчас я снова не вижу имя трактирщика, значит интеллект вернулся к исходному значению. Закину два очка в инту. И если увижу его класс, значит моя теория верна. Хотя стоп. У меня сейчас по семь очков инты и ловкости. Выгоднее будет вкинуть три штуки и получить первый мини-кап и причитающийся за него бонус. Возникает вопрос, что вкачивать. Интеллект мне понадобится для бесед с МПС, ловкость для боевки. Если бы я не был ограничен во времени, не раздумывая, вкинул бы все в ловкость и пошел фармить уровни. Сейчас же, сейчас интеллект явно нужнее. Я закинул 3 очка в интеллект и расплылся в довольной улыбке. Внимание! Преодолен стартовый порог характеристики интеллект. Доступна награда. Скорость восстановления маны плюс 1%. Сила магического урона плюс 1%. Как-то скудновато. Я, честно говоря, думал, что игра предложит какой-нибудь навык, связанный с убеждением. Будучи профессиональным киберспортсменом, мне пришлось сыграть в сотни виртуальных игрушек. И везде я подмечал одну и ту же особенность. Высокоуровневые маги и паладины получали самые лучшие скидки в магазинах и самые вкусные квесты от НПС. Паладины понятно, их показатель харизмы зашкаливает, плюс репутация. Но маги? Заморочившись, я создал пару персонажей и опытным путем пришел к следующему выводу. При расчете силы убеждения совершенно точно используется не только харизма, но и интеллект с мудростью. Я не знаю точной формулы, но это и ни к чему. С моим интеллектом мне достаточно минимальной харизмы, которое вскоре прокачается естественным способом, чтобы с каждым уровнем оказывать на НПС и других игроков все большее влияние. Оставшийся пункт решил пока не вкладывать, как собственно и выбирать навык, отложу до более спокойных времен. Сейчас же надо решить, что делать с поясом, снять его с горха или подождать, пока тот очнется. По уму нужно дождаться, пока придет в себя, а к черту, Внимание! Совершить кражу. Вероятность 80%. Объект бессознания. Понижение репутации с трактирщиком Горхом с неприязнь до вражда. Подтвердив действие, я почувствовал, как пояс слетел с Горха и оказался в моих руках. Пояс верности. Скрыто. Плюс 15 к выносливости. Плюс 10% к сопротивлению проклятиям. Элитный, проклятый, квестовый предмет. Внимание! открыто умение кража. «Ого, дайте два! Плюс 15 к выносливости!» С трудом удержавшись, чтобы тут же надеть его на себя, я убрал пояс в инвентарь, и направился к мальчишкам. «Ну что, братья-акробати, пошли дальше?» «Вы только его на себя не надевайте, дядя Алекс», проникновенно попросил Киря. «Иначе нехорошо получится. Хвост вырастет, пошутил я. Или посерею, как горх?» «Счастье потеряете», как-то по-взрослому ответил Киря или еще что похуже. Например, заинтересовался я. Как ни крути, плюс 15 к выносливости на старте слишком весомое преимущество. Что до счастья, то я и так, в общем-то, не особо счастливый тип. Если второе, что похуже будет такая же эфемерная категория, как счастье, то я согласен на любое проклятие. Жадный, на удивление четко проговорил Мишка, показывая наваляющегося на полу горха, был седый. седой, «Щедрый!» – растолковал Киря. «Горх был добрый и щедрый. Как пояс надел, стал жадный и несчастный». «Я потерплю», – задумчиво протянул я. «Пф, жадный стал». «Тяжело», – покачал головой Киря. «Снять почти невозможно. Вот горх, например. У него раньше шесть служанок было. Самые вкусные ужины в селе. А как пояс надел, сначала на идее экономить начал, потом на служанках». Потом и вовсе один остался и без клиентов. Хотел сэкономить, а вышло, почти разорился. «Получается, я сейчас его спас», — хохотнул я. «Получается так», — согласился Киря. «Мы тебе, дядя Алекс, не указ, но лучше не связывайся ты с этими артефактами». Я представил себе, что из-за проснувшейся жадности не использую хилку и теряю уровень или не даю НПС нужную ему вещь и упускаю уникальный квест. И задумался. «В принципе, пока не горит мне эта выносливость, но если что...» Так и не приняв окончательного решения, я кивнул на дверь. «Кто там у нас остался? Магичка, староста и два охотника? Айда к последним. Знаете, где их найти?» «Знаем», — кивнул Кири и вышел из-за стола. «Они любят в ресторации на Центральной площади время проводить, только чтобы туда попасть, минимум золотой нужен». «Ну, золотое у меня есть», — усмехнулся я но лучше встретиться с ними после ресторации. «Во сколько братья-охотники заканчивают гулять?» «Обычно к ночи», — ответил Киря, выходя из трактирчика. «Так», — протянул я, раздумывая, куда направиться дальше, к старости, а точнее к писарю Вацлаву или к госпоже Ульяне. «А писари магичка далеко живут?» «Госпожа Ульяна последнее время безвылазно сидит в своей башне и никого не принимает, а писарь Вацлав или в канцелярии?» или в ресторации». «В ресторации?» «Была ли причина в небольшой паузе, сделанной пацаном, или в несочетаемости понятий «писарь» и «дорогая ресторация»?» Но я решил уточнить. «Ну да, в ресторации», — кивнул Киря. Он после покупки ожерелья туда зачастил. «Дай угадаю, ожерелье вы продавали не старости лично, а через писаря?» «Ну да», — Киря пожал плечами, будто это было нечто само собой разумеющееся. Старости не по статусу с нами сделки заключать. А до этого Вацлав в ресторации часто ходил? Да не особо, задумался мальчик. Сколько просили за ожерелье? 100 золотых. А получили? 10, точнее восемь. Я хмыкнул и вопросительно посмотрел на Кирю. Тот под моим взглядом немного стушевался, покраснел и пробурчал. Две монеты Вацлав с нас за налог удержал. «Похой!» «Ничего, Миш», – я хитро подмигнул младшему брату. «Он хоть и плохой, но сегодня сделает для нас хорошее дело. Идем в канцелярию». «Вы что-то поняли, дядя Алекс?» – сообразил Киря. «Расскажите нам». «Чуть позже, ребята. Сначала нужно кое-что проверить». Внимание! Вы видите людей насквозь. Интеллект плюс один. Внимание! Не все свои догадки стоит озвучивать вслух. Мудрость плюс один. Обожаю эту игру. Единственное, что меня сейчас расстраивало, вложенные в интеллект очки характеристик. Можно было и подождать. До канцелярии мы добрались за считанные минуты, в течение которых я узнал, что после обеда писарь обычно сидит без дела. Сельские жители предпочитали решать все вопросы с утра пораньше. Что ж, нашим легче. Судя по приоткрытой двери, писрь был на месте. Я попросил мальчишек подождать за дверью и нацепил на лицо самые брезгливое выражение лица какое только смог изобразить чванливо оттопырил нижнюю губу и без стука зашел в каменный дом приятный полумрак аккуратные диванчики расставленные вдоль стен неудобный стул для посетителей стоящий посреди комнаты огромный дубовый стол за которым сидел тщедушный человечек тощей шеи и одуряющий вкусный аромат жареной картошки А вы, собственно, ревизор хлестаков из столичного управления по незаконной реализации проклятых артефактов. С каждым моим словом, сидящим за столом Вацлавом происходили удивительные трансформации. Он сначала покраснел, потом побелел, потом позеленел, потом и вовсе попытался спрятать жирную куриную ножку под завалившими стол бумагами» чуть не опрокинув при этом изящную темно-зеленую бутылочку с оливковым маслом. Стоило мне сказать последнее слово, как писарь, заикаясь, попытался что-то промямлить. «К сожалению, <coughs> да, к сожалению, мы сегодня <coughs> не работаем. Что ж, я легко дернул правым плечом и сделал вид, что собираюсь уходить. Если вы, коллега, не желаете находить со столичным ревизором общий язык...» то я вынужден идти с проверкой напрямую к мэру». «Э, «Стойте!» Чиновник вскочил со своего удобного кресла и бросился ко мне, заламывая жирные руки. «Постойте! Зачем сразу к мэру?» Несмотря на чедушную шею, пузо у чиновника было более чем внушительное. «Время, уважаемый, — сухо бросил я, — у меня 15 минут, чтобы решить этот вопрос, или за дело возьмется королевская канцелярия». А я не хотел бы попадаться этим извергам на глаза. Да и вообще, не выношу, знаете ли, запах паленого мяса». «Паленого мяса?» Бедный Вацлав с ужасом посмотрел сквозь меня. «В каком смысле?» «Поверьте, я поежился, не дай Чернобог вам узнать». Сначала я хотел сказать «не дай бог», но в последний момент решил вставить имя местного божества, услышанного от знахарки. «Результат превзошел все мои ожидания». Вацлав задрожал и принялся трясущимися руками теребить свой жилет, едва сходящийся на объемном животе. «Какой артефакт вас интересует?» «Тот, что ваш староста купил на казенные деньги за 200 золотых, за 170», автоматически поправил меня писарь, выдавая настоящую цену артефакта. «Стоит сто семьдесят, а купили вы его за восемь», — поморщился я. «Нет, пожалуй, без паленого мяса тут все же не обойтись. Королевские дознаватели не любят, когда золото утекает из казны». «Я все отдам!» — в ужасе воскликнул Вацлав. «Вот, вот деньги!» Он трясущимися руками распахнул тумбочку стола и вытащил оттуда два плотно набитых мешочка. «Сто пятьдесят один золотой!» Я брезгливо смахнул оба мешочка себе в инвентарь, грубо ткнул пальцем в грудь писарю и рявкнул. «Где еще девятнадцать?» «Виноват!» Писарь упал на колени и схватился за мои сапоги. «Не вели казнить, вели миловать!» «Потратил! Как есть потратил! Может...» «Пиши бумагу на разрешение строительства дома!» «Спаситель!» Вацлав попытался преданно заглянуть мне в глаза. «Время, друг мой, время!» – поторопил я писаря. «Конечно, конечно!» Чиновник безошибочно выхватил горчичного цвета бумагу с внушительной красной печатью и наскоро вписал туда пару строк. «Вот, надеюсь, проблема улажена?» «Несомненно», – подтвердил я. «Мэра предупреждать будете?» «О чем?» – недопонял писарь. «Ну как же!» Я, подавив отвращение, дружелюбно положил на плечо Вацлава свою ладонь. Королевские дознаватели, мой друг, я же вам сказал, они едут за артефактом. Но... Я знаю, знаю, перебил я чиновника, который начал потеть в несколько раз сильнее. На шее мэра висит какая-то другая побрякушка, а настоящее проклятое ожерелье аж просвечивает сквозь вашу жилетку. Вацлав в ужасе схватился за грудь и со страхом уставился на меня. Но... Но я, мне пришлось сжать плечо покрепче, чтобы хоть немного привести ошалевшего клерка в чувство. Теперь ваш друг. И поэтому возьму эту проблему на себя. Правда? Облегчением, которое проступило в голосе Вацлава, можно было потушить целый лесной пожар. Правда, подтвердил я. Снимайте ожерелье, я организую ложный след, который выведет дознавателей на старуху-знахарку. Но... «Никаких «но», друг мой», — решительно возразил я. «Но нам нужно поспешить. Дознаватели вот-вот будут здесь. А они чуют тьму намного лучше, чем я. Быстрее!» Я изо всех сил сжал пальцы, чуть ли не сминая плечо Вацлава. «Ну же!» «Хорошо!» — сдулся писарь, трясущимися руками, расстегивая сначала жилетку, потом рубашку и обнажая рыхлую белую грудь, в которую ожерелье уже начало врастать. Вацлав зажмурился и, вцепившись в артефакт, решительно дёрнул его вниз. Брызнула кровь, а впечатлительный писарь повалился без сознания на пол своего кабинета, оставив артефакт в моих руках. Ожерелье обожания, скрыто. Плюс 5 к харизме, плюс 5 к мудрости, плюс 15% к концентрации, элитный, проклятый, квестовый предмет. Внимание, ваш напор может ошеломить любого, харизма плюс один. Внимание, судьба благосклонна к своим любимчикам, удача плюс один. Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения. «Ммм, это было легко», — пробормотал я, убирая артефакты разрешения на строительство дома в инвентарь. Не удержавшись, захватил со стола Вацлава красивую темно-зеленую бутылочку. Правда, было такое чувство, будто я испачкался в чем-то противном и жирном, и это я не про оливковое масло. Закончу дело, завалюсь в баню и хорошенько пропарюсь, решил я, выходя из дома. Так, парни, а теперь пойдем к охотникам. Увидев двух хмурых мужиков, правый из которых держал за ухо Кирю, а левый – Мишку, я слегка опешил и постыдно замер на месте. Охотников, значит, ищешь, – мрачно уточнил левый, дергая Мишку за ухо. Так вот, правый медленно потянул из ножа охотничий нож. Считай, что нашел!